Глава 13 Сида нечестивого двора. Темная ночь с каждой минутой становилась все гуще, все плотней. Выбравшись из-под кустарников и огромных камней, она поглотила спящий лагерь и добралась до самых верхушек деревьев. Казалось, рассвет утонет, растворится в этой мгле, И никогда уже солнце не взойдет из морских глубин. Но свет не сдавался. Словно золотые бусины рассыпались караульные костры. Возле одного из них сидел человек и смотрел на дрожащий огонь. Трещали ветки, выплевывая во мрак янтарные угольки. плясала, отбрасывая причудливые тени пламя. Человек устал и был ранен. Некогда добротная, дорогая, бархатная одежда поизносилась, и даже тьма не могла скрыть ни бледность его заросшего лица, ни следы свежей штопки на рукаве, куда под пластину наплечника пришелся удар мечом. Все мышцы болели так, словно воин ворочил камни в ущелье Шалах, а не бился верхом. Они выиграли очередное сражение с большим трудом и с большими потерями, но все же оттеснили Сидов к морю. Одна беда. не люди успели перебраться через реку и теперь засядут на узкой косе. Но все равно бессмертным отступать некуда. Хотя, какие они бессмертные? Любое оружие, будь то меч, копье или стрела, обрывает их жизнь так же, как любого из людей. Другое дело, что Сиды обладают магией. Им ведомы и колдовство, и хитрость. Они превосходят людей в ковке оружия, знают тайные свойства металлов, умеют видеть будущее и понимают, о чем говорят звезды. Все время, пока шла война, Сиды насылали на людей дожди и густые туманы. Путали тропы и заманивали в болото, но Николас пожелал сравнять холмы с землей. И с мощью древнего ледника прошел по землям детей богини Дану. Правда, далеко не сразу король людей заметил, что убитые вчера враги сегодня вновь встали в строй. А когда заметил, вспомнил, что у волшебного народа есть еще один навык — врачевание. Много времени людям короля понадобилось, чтобы лишить их этого преимущества. Сначала они выследили и убили собак хозяина холмов, что оказалось легче сказать, чем сделать, потому как, во-первых, Сид берег своих борзых, а, во-вторых, умертвить животных следовало всех трех за раз, ибо если оставалась в живых хоть одна, то она зализывала раны и воскрешала своих сестер, В битве за трех сук, как ее прозвали солдаты, полегло полсотни отменных воинов. Потом один из жрецов поведал, что у Сидов есть священный источник, способный исцелять самые тяжелые изран. Люди долго выслеживали волшебный родник, а когда нашли, засыпали его землей и камнями так, что даже памятного места не осталось. Защищали его дети богини Дану, как не защищали ни один из своих холмов. Все, кто там стоял, полегли, хотим и предлагали сдаться. Уставшие, и изголодавшиеся по домашнему теплу, люди надеялись, что после битвы у волшебного родника Сиды запросят мира. Но не тут-то было. Севера на подмогу своим братьям прибыли три корабля. Страшен был их стяг. Три черных ворона на белом полотне. Но ужаснее всего оказалась их предводительница. Кам — воронье крыло. Сида нечестивого двора, Ярая и беспощадная к людям. Ее неудержимая сила и жажда крови Переломили положение дел. Города и села объяла огнем, а войско короля Николаса впервые дрогнуло. Однако правитель не мог позволить себе поражение, и из-за врага Бренморского замка было поднято огненное копье. Стоило Николасу взять его в руки, как оно ожило, требуя кровавую дань, а почуяв скорую битву, воспылало и запросилась в бой. Король с улыбкой на устах разжал пальцы, и оружие, высвободившись, устремлялось прямо в ряды врагов. Никто не мог устоять перед огненным копьем и мощью короля людей, владевшего им. После сражения, вдоволь насытившись кровью, копье покорно вернулось к своему хозяину. Перевернув его в руке, Николас ударил древком лежащего рядом изрубленного воина, и раны того затянулись, а жилые кости срослись. Увидев доселе небывалое чудо, люди во второй раз поверили, что их победа близка. Однако, потерпев поражение, кам-воронье крыло сменило тактику. Она напитала холмы своей темной силой, и теперь то, что срывали, за ночь возвращалось на место. Магия тянула жизнь из самой земли, Иссушая и обескровливая все вокруг, сама же воительница поделила сидов на малые отряды, и те, словно осы, жалили нападая и изматывая людей. Девять лет шла война. Девять лет король ведомой брачной клятвы не смел убрать меч в ножны, уничтожая ненавистных сидов. И девять лет его друг... Советник и тесть шел рядом. Греку Майл пошевелил затекшими плечами. Боль в руке вонзилась в сознание, прогоняя сон. Он мог бы попросить залечить рану. Скорее всего, перед новой битвой король потребует этого. Но пока Лэрту Майл хотел чувствовать ее. Хотел чувствовать себя живым. То, что творилось сегодня ночью, казалось ему ненастоящим, неправильным. Слишком тихо кругом. Не шумит ветер в листве, ни горланит нет лягушки, ни одна лошадь не всхрапнет. Даже цикады и те молчат. Советник отошел от костра и огляделся. Мир казался нарисованным напитанный тьмой, выверенный и совершенно нереальный. Грег аккуратно достал из поясной сумки крохотный бутылек с зельем, сваренным из четырехлистного клевера, подарок короля, и сделал глоток. Миг, и словно открылся театральный занавес. Вернулись тени, звуки, запахи со стороны чертополохового поля у края которого они разбили лагерь, донесли шорох и тихая ругань. Лэрд насторожился. Вдруг кто-то вскрикнул, и советник в свете яркой луны увидел высокий силуэт Сида. «Тревога! Нападение!» Советник сдернул с пояса рог и затрубил, что есть мочи. Звук громкий и низкий разнесся по полю, пробуждая все живое захлебнулся, оборвался стоном и затих. Острая стрела пробила у Майлу шею, но лагерь людей уже очнулся от осна и морока. Впервые за неполные пятьсот лет правления хозяин холмов столкнулся с силой, с которой не мог совладать. Он знал, что его народ превосходит людей с наровкой в искусствах и ремеслах, а потому относился к маложивущим снисходительно. Время от времени Сиды выбирали молодых, любопытных и дерзких, чтобы поделиться знаниями. Иногда от связи Сиды и человека рождался ребенок, но далеко не всегда он оставался в холмах. Так среди людей стали появляться Сейтконы, Спаконы и мастера Гельдра, живущие намного дольше смертных и умеющие впитывать и отдавать мудрость. Вот и выходило, что люди постоянно соприкасались с волшебным народом, хоть и жили поросень. Человеческая кровь разбавляла ситскую, делала ее сильнее, а детей здоровее и выносливее. К тому же люди гораздо быстрее учились всему новому, И порой сидские идеи обращались в невероятные формы. В начале времен великая богиня Дану намеренно крепко-накрепко связала два народа, желая, чтобы они гармонично развивались, дополняя друг друга. Но даже те сиды, что чтили традиции, находили людей скорее забавными зверушками, чем равными союзниками. А много веков назад среди детей богини Дану, Появились те, кто считал, что зверушки нуждаются в хозяйской руке, правильном воспитании и грамотном разведении. Королева Мориган, презрев заветы про матери, объявила себя человеческой богиней и стала вершить дела смертных, подчиняя их волю. Она стравливала целые страны, греясь огнем пожарищ. Ее магия, как и магия тех, кто следовал за ней, Изменилась. Теперь уже не природа питала их, а человеческие страсти. Многие тогда оказались не несогласны согласны и были объявлены предателями. Произошел раскол, и первая война детей богини Дану. Бадб Мориган победила. Но позволила всем проигравшим взять корабли и отплыть в земли, где спит солнце рано или поздно вы поймете что людей нужно держать в страхе они как малые дети не понимают слова нет и слишком быстро учатся плохому сказала она нуаду на прощание ноденс родился после раскола однако слова моригана жили в его памяти но только сейчас он понял насколько она была права и в то же время как сильно ошибалась. Люди, которых Сиды едва ли воспринимали всерьез, жгли священные рощи, срывали холмы и разоряли святилища. Лучшие из детей богини Дану умерли, так и не сумев дать достойный отпор, а король Николас, не зная усталости, двигался вперед. А проведению все как будто было мало. И вот теперь, перед троном хозяина холмов, скрестив на груди украшенной черной вязью руки и белые, как глаза смерти, зубы, стоит кам воронье крыло, сида нечестивого двора. «Я не звал тебя, госпожа темной стороны луны», — прошелестел Ноденс вместо приветствия. Гостья с насмешкой взглянула на своего собеседника. И тряхнула с малиной игривой. Ну, попробуй, прогони меня. Я приплыла со своей семьей и двором, высадилась на севере, и вот я в центре человеческих земель. Знаешь, сколько туатов встретилось мне по пути? Ни одного живого. А вот головами мертвых местный королек успешно украшает дороги. Что? «В ваших землях еще ходит поверье о том, что наши мертвые глаза светятся в ночи». Но Оденс впился удлинившимися когтями в перила трона. Из волос его полезли оленьи рога. Глаза почернели и утратили всякое сходство с человеческими. «Что тебе нужно, почтенное кам крыло?» «Я предпочитаю, чтобы меня звали Камлюга». Воительница стряхнула со своего плеча крошечное воронье перо. «Моя мать отправила меня к вам, сказав, что только здесь я найду достойного соперника и добрую сечу». «Как поживает белоликая Мориган? Ноденс почувствовал жгучую ностальгию. «Северных островов со времен переселения пчелиного волка не поступало вестей». Но при том культе войны, что воздвигла королева нечестивого двора, желающих оспорить ее право на трон, должно быть, как желудей под дубом, тем не менее он чувствовал, что Бадб еще жива, а значит, придется ждать. — О, спасибо за заботу, хозяин холмов! — Камна смехалась и не скрывала этого. — Истинная королева так же молода и прекрасна! как тысячу лет назад. Но тебе, перерожденному, не суждено смотреть на ее лик. Ты умрешь в этих землях, как и ты, Проскрипела из дальнего угла зала. Кам медленно повернулась. К трону ковыляла старая горбатая сида. Она обошла кругом гостью, разглядывая ее летящий изумрудный наряд списанной черной вязью руки, задумчиво пожевала губу и уселась на пол под литрона. «Или старая ворона не пожелала сообщить тебе такую мелочь?» Сида достала из-за пазухи обугленную баранью лопатку и принялась скоблить ее ножом. «Хотя зачем? Останься ты на севере!» Не прошло бы и столетия, как трон стал бы твоим. А так, не по зубам тебе окажется противник, и сеча принесет не славу, а позоры и унижение. Уходи, Кам, тебя тут быть не должно. Воительница побелела. Круглый зрачок ее сузился, превращаясь в черную точку на янтаре. Всяк, взявший в руки оружие, уже мертв. Я знаю это и не боюсь смерти. Старуха покачала головой. Извилистыми тропами порой ходят страхи камлюга. И встречаем мы их не там, где ждем. Я сказала свое слово. Знай, у тебя хватит сил сойти с предназначенной тропы. Я услышала тебя, Всеведующее. Кам сняла запястье золотой браслет и протянула старый Сити. Поплачь обо мне. Выстирай мою окровавленную рубаху. Я не сойду с предназначенного пути. Воительница подняла глаза на короля. Но теперь, зная свой вирт, Я предлагаю тебе, хозяин холмов, договор. Смертельным дождем я прольюсь на земли людей, И не будет ни единого дома, ни единой полной семьи. Местный правитель захлебнется в крови, И мертвым падать станет некуда, Ибо всюду будут села. «Ты же дашь мне клятву, что после кончины моей разделишь власть Скайлих, дочерью Грианана, ибо течет в ней моя кровь!» Ноденс Но подпер подбородок кулаком. «Вот оно, распутье. Сдаться на милость Николаса или разделить власть нечестивым двором?» Он вопросительно посмотрел на всеведующую. — Оба ответа одинаково плохи, — проскрипела Сида. — Но ты выберешь худший для себя вариант. Такова твоя плата за спасение туатов. Хозяин холмов прикрыл глаза. Ждать милости от короля людей уже не выйдет. Николас в своей слепой ярости зашел слишком далеко. Да и ведут его, судя по знамениям, боги. Но и отдать власть нечестивой наследнице Мориган никак нельзя. С другой стороны, дети темной стороны луны, как ни крути, ближе людей. Их мотивы и помыслы понятны, а значит, они управляемы. Добро, камлюка, я даю тебе клятву, что после твоей смерти Разделю власть над Сидом с твоим ребенком. Воительница, изобразив насмешливый поклон, удалилась. Она не сулила тебе победу. Старуха поднялась со своего места и повернулась к лесному царю. Верно. Но и я не обещал разделить свою власть с дочерью Грианана. Пожалуй. Это большее, что ты мог сделать. Ведь Николас не остановится, пока не изопьет чашу мести до дна. Но меня страшит не это, а то, что, встретивший с войском Кам, он вспомнит о копье. Пусть бы и так. По мне, чем больше детей темной стороны луны лягут в сече, тем лучше. Загребая жар чужими руками, ты рискуешь лишиться своего огня в очаге. Тлеющие угли моего очага раздуют дети. Не так ли, Терлок? Глаза старухи потеплели. Она улыбнулась, отчего лицо ее, испещренное морщинами, стало похоже на кору дуба. «Я отреклась от Сиды и отца» но малышка эйнслин вырастет себе славной дочерью человеческая кровь сильна в ней, а потому в свои три с половиной года девочка резво бегает и снос на лопочек но и сила холмов в ней велика она так запутала дороги и тропы вокруг деревни что никто чужой не может в нее попасть пока идет война У нас ни одно поле не сгорело, ни одно хозяйство не было разрушено. Пожалуй, мы одни такие остались во всем королевстве.